Глава 35. Бьорн Грейдер, подготовь мою артефакторную. Бросаю я, пересекая холл, даже не глядя на своего камердинера. Ваша светлость, но у вас... Сейчас же. Поднимаю на него взгляд, и он тут же вытягивается в струнку, кивает и исчезает за одной из дверей, а я закрываюсь в умывальной. Я позволил дракону летать всю ночь, рискуя, но пытаться его сдержать было еще опаснее, но это оказалось лишь временной мерой. Мне надо менять сердцевины в блокираторах на наручах. Вся моя жизнь была непрерывным поиском того, что помогло бы мне контролировать силу, но все, что находилось, оказывалось несовершенным. А дар с каждым годом становился все сильнее и опаснее. Несколько лет назад я все же нашел варианты сочетания металла и некоторых кристаллов, которые в зависимости от количества соединений блокировали ту или иную часть силы. Так я смог более-менее взять под контроль поток дара. Я выпускаю Армареля, моего дракона, время от времени, но мне удается больше узнать про свои земли, выясняя все изнутри. В этот раз мне пришлось довольно внезапно выпустить дракона, и Армарель не хотел возвращать мне контроль. С ним, вообще-то, почти всегда удается договориться, ведь он понимает, насколько его присутствие опасно. Но в этот раз он был особенно беспокоен, Требовал показать ему то, что я от него скрываю. Ту, которую я скрываю. «Все готово, ваша светлость», — выводит меня из размышлений Гридер. «Он единственный из людей, кто знает обо мне все. И единственный, кто не боится и не задает лишние вопросы. И до недавнего времени это не было для меня проблемой. До тех пор, пока в мою жизнь не ворвалась молодая особа с весьма жгучим характером. «Что хотела Нира Элис Констанс?» — спрашиваю я, уперевшись руками в края раковины и рассматривая себя в зеркале. Как же я разозлился, когда мне пришлось ее искать. Особенно в тот момент, когда вот-вот должна была пропасть еще одна девушка, а оказалось, что она отправилась ко мне. К счастью, она не знала этого. «Она просила о личной аудиенции», — произносит Гридер. И оставила вам письмо. Я достаю из внутреннего кармана уже заготовленный конверт и передаю Камердинеру, Отправь ей так, чтобы она получила его лично. Из рук в руки. Гридер кивает, но, как обычно, не уточняет ничего. Он знает, что если ему о чем-то нужно будет знать, я скажу. Еще раз брызгаю себе в лицо холодной водой и иду в артефакторную. Я не планировал менять сердцевину раньше, чем через полгода, но опять все та же молодая особа. Мои блокираторы не выдерживают долгого и близкого нахождения с ней рядом. Первый раз я это почувствовал, когда мы вместе ехали на этом ворчане-громе. Я списал это на следствие нападения на меня накануне, поэтому просто немного подлатал крепление и успокоился. Танец с лис зародил во мне сомнения, а вчерашний вечер расставил все по местам. Блокиратор едва не дал трещину, когда я был в сантиметре от губ Элис. «Все дело в ней. Мне надо держаться от нее подальше, чтобы она была в безопасности. И я не могу держаться от нее подальше, потому что не уверен, что тогда она будет под защитой». Безна. Я плотно закрываю за собой дверь артефакторной, запирая ее закольцовывающим замком, Он создает определенный щит, которого хватает на пару минут, за которые я переодеваю наручи. Раньше у меня такой был только в Сертании, позже пришлось сделать и здесь. В то время, когда я оказался достаточно дерзок, чтобы подумать, что смог обуздать дар, и даже решился жениться. Идиот. Беру заготовки новых сердцевин наручи и все необходимые составляющие и сажусь за стол. Точными, выверенными движениями переставляю все компоненты, а в мыслях по-прежнему царит хаос. Все же про мать имеет удивительное чувство юмора. Позволить Элис когда-то сбежать от меня, чтобы снова привести ко мне, да еще и оказаться в центре опасного расследования. Почему-то память подкидывает мысли о том, с какой болью она рассказывала о предательстве, и это рождает во мне много интересных идей, что можно сделать с ее скользким муженьком. Два щелчка — И оглушительный рев армареля ты можешь меня заткнуть рычит он но даже при блокировке ко мне прорываются твои мысли и чувства я должен ее увидеть только я ее узнаю мы с тобой ее сожжем арм произношу я зубами затягивая шнуровку на наручах хватит одной невинной жертвы на нашей совести ты все еще несешь гнет не твоей ошибки бьорн снова пытается меня убедить дракон. И заживо сжигаешь и меня, и себя. Защелкиваю блокиратор, сжимая зубы от уже привычной, но все еще каждый раз ослепляющей боли. Прости, Арм. Выдыхаю я, когда меня отпускает. Пока я не вижу другого выхода. Я убираю все на места, открываю замок и выхожу в холл. Вас уже ждут, кланяется Гридер. В передней гостиной. Я ему киваю. Вовремя. В гостиной сидят Орион Тарден и Роуэр Дарл. Тоже драконы, тоже герцоги, тоже генералы, тоже с сильными дарами. Только у них дары под контролем и есть истинные. У моих приятелей ни намека на их привычную расслабленность, только сосредоточенность в черных и синих глазах и оценивающий взгляд на мое лицо. «Ты должен был сообщить раньше», — говорит Арион. Я уже связался со своими людьми здесь. «Думаешь, я еще не выходил на твоих агентов?» — спрашиваю я. «Он занимается всей тайной полиции в стране, и если нужна информация, можно сразу обращаться к нему. Но в этот раз мне нужно было сначала понять самому, что именно происходит и что искать». «Знаю, что выходил», — усмехается Тарден. «Но у меня остались вопросы». Усмехаюсь в ответ и опускаюсь в кресло напротив. «Гриден приносит нам прохладные лимонад и тыквенные цукаты». «Давайте мы сначала разберемся с моим вопросом», — вклинивает Саварт. «Я так понимаю, что лучше пораньше отправиться в город, иначе твое сообщение не выглядело бы как требование». Наука отдарила дракона с даром эмпата, как ненавязчиво намекнуть, что письмо было грубовато, а он чувствует, что я весьма обеспокоен. «Нет, я не просто беспокоен». Я на самом деле злюсь, что эти несколько часов Элис без присмотра. Зная ее, она может уже куда угодно влезть и поймать на свою голову кучу неприятностей. Я нашел еще одну искру, отвлеченно говорю я, не уточняя, что это она меня нашла. Сильную. И она точно есть в списке. Но она пока в силу некоторых обстоятельств скрывается, поэтому про нее еще не знаю. «Надо бы присмотреть, чтобы не узнали, но она не в курсе, кто я, поэтому...» «Поэтому я должен притвориться кем-то, но точно не герцогом», — заканчивает за меня Варт. Киваю. «Ты рассматривал вариант ей все рассказать?» — спрашивает Тарден. «Про убийство искренно знает. Про остальное нет», — отвечаю я. «И это не обсуждается». «Во-первых, это ставит под угрозу раскрытие моего инкогнито. Во-вторых, не уверен, что это оградит ее от глупостей. А в-третьих, она уже однажды от меня убежала, испугавшись того, что я дракон. Так я хотя бы могу с ней спокойно общаться. Ну, почти спокойно». «Ладно», — кивает Варт, — «твое дело. Я буду, скажем, кучером. Уже не впервой». Он уходит быстро и кажется чем-то жутко довольным. Меня иногда бесит, что он читает других как открытые книги. С Тарденом мы переходим в мой кабинет и сидим почти до заката, обсуждая все, что известно про убийства. А известно, даже несмотря на всю агентурную сеть, слишком мало. Мы точно уверены, что эти убийства напрямую связаны с отголосками культа драконье сердца, который хотел либо подчинить себе драконов, либо избавиться от них. Во время последней стычки, когда культисты чуть не уничтожили самый важный артефакт драконьей матери, Жезл был похищен, а один из мерзавцев сбежал. Мы догадываемся, что у них есть список девушек с искрой, тех, кто мог родить дракону-наследника. Вероятнее всего, он был похищен из какого-то местного храма перед тем, как все эти списки уничтожили. И тут уже возникают вопросы, как культисты это сделали. Сами? Или у них есть кто-то среди храмовников? Если второе, то это очень опасно. Надо перетряхнуть все местные храмы и выяснить, нет ли паршивой овцы в стаде. Почему похищение девушек с искрой происходит с определенной периодичностью? Что они делают и каких целей добиваются? И, конечно, как они смогли создать для меня идеальную ловушку у реки? Мы намечаем несколько линий расследования, к которым стоит уделить внимание, и Орион уходит, решая вернуться к своей семье. Они как раз сейчас неподалеку, на своем острове в солнечном поместье. Ваша светлость?» Гридер заходит в гостиную с кофейником и выпечкой. «Там пришло срочное сообщение от генерала Даррела. Говори, жестко произношу я». Он написал, что Ниру Констанс пригласили на бал «Королевская звезда». Камердинер наливает мне кофе в чашечку. И она приняла приглашение. Кто бы сомневался. Что ж, придется ей напомнить, что она замужняя дама, а я для всех ее муж.